Головы развлекаются. Головам Тома и Брике еще труднее было привыкнуть к своему новому существованию, чем голове Доули. Его мозг занимался сейчас теми же научными работами, которые интересовали его и раньше. Тома и Брике были простые, и без тела жить им не было смысла. Немудрено, что они очень скоро затасковали. Разве это жизнь? жаловался Тома.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 На фоне коровника молодая здоровая женщина доет корову, отгоняя локтем теленка, который тычет мордой в в ы м я Пробежала лохматая собака, весело махая хвостом, и вслед за ней показался фермер. Он вел на поводу лошадь. т а м а к как-то прохрипел необычайно высоким фальшивым голосом и вдруг крикнул: «Не надо, не надо!» Джон, хлопотавший около аппарата, не сразу понял, в чем дело.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 Корова, курочка, пропала, все теперь пропало. В аппарата уже х л о п о т а л а Лоран. Скоро свет был погашен, и на белой стене замелькали тени. г а р л ь д Ллойд улепетывал от преследовавших его полицменов, но настроение у Тома было уже испорчено. Теперь вид движущихся людей стал нагонять на него еще большую тоску. и ш ь носец, как угорелый, ворчала голова Тома.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 Как я плясал а этот танец! — вскричала однажды Брике, заливаясь слезами.